Глава двадцать четвёртая. Сильные миры сего. Ден ворвался в кабинет примерно через час после нашего допроса и выглядел настолько взбешённым, каким я его ещё никогда не видела. Бросил быстрый предупреждающий взгляд на лорда Стайра и его менталиста и решительно встал за моей спиной. Дестер, «Ты подписывал документ, в котором соглашаешься на допрос с участием ментального мага и даёшь доступ к своему сознанию?» Звенящим от напряжения тоном выдал принц и опустил обе ладони на мои плечи. Я обернулась на него, но Диан смотрел в глаза главе тайной полиции. «Не подписывал», — ответила я. «И вроде Ди просто стоял позади меня, но казалось, что закрывал собой, готовый защитить от всего мира». «Тогда как вы, лорд Стайер, объясните присутствие менталиста?» – с леденящим спокойствием спросил мой напарник. «Ты будешь учить меня вести расследования и допросы?» – иронично поинтересовался глава ведомства, скрестив руки на груди. Судя по его виду, он ни капли не боялся гнева Диана. Более того, воспринимал того исключительно как мелкого щенка, не способного укусить достаточно сильно». «Что-то успел рассказать?» — снова спросил Ди, чуть склонившись ко мне. «Всё», — выдохнула, опустив голову. Они заставили меня говорить. Он шумом втянул воздух, а его пальцы на моих плечах сжались чуть сильнее. «Вот как!» — его голос звучал настолько холодно, что у меня мурашки по рукам побежали. «Что ж, боюсь, я буду вынужден принять меры». «Пойдёшь жаловаться отцу, что твою подружку заставили выболтать все секреты?» Со скепсисом бросил лорд Стайер. «Доложу его величеству, что глава тайной полиции превышает должностные полномочия, принимает на рабочем месте сомнительных леди. Но самое главное, он явно связан с тёмными, потому что проявил преступную халатность в поимке отряда, на местонахождение которого ему указал я» в результате чего злоумышленники остались на свободе. «Думаю, как минимум вас отстранят на время проведения расследования, а уж раскопать могут многое». «Ты мне угрожаешь?» Улыбка мужчины стала удивлённой. «Я уважаю вас, лорд Стаер и ценю всё, что вы делаете для страны. Но в данный момент вы решили перейти дорогу лично мне. Если ты говоришь о леди Шарской...» «То я в её отношении ещё ничего не решил», — ответил глава тайной полиции. «Вы уже применили к ней ментальный допрос». В тоне Диана появилось раздражение. «Причём сделали так, чтобы меня рядом не оказалось». «Я обязан проверить того, кого ты подпустил к себе так близко». «И сделал это не зря». Лорд Стайер тоже позволил себе немного вспылить. «Вот только я прекрасно знаю, кто мой друг» и привёл его сюда для того, чтобы просить у вас совета и поддержки. Но вы снова решили, что я пустое место, и сделали всё сами, за моей спиной». Глава ведомства скрипнул зубами, посмотрел на меня и вдруг усмехнулся. «Диан, давай поговорим наедине», — сказал он, жестом приказав менталисту выйти. «И твоя друг-подруга тоже пусть подождёт в коридоре». Я попыталась встать, но Диана не отпустил, продолжая удерживать за плечи. «Нет», — ответил он лорду Стайру, — «она останется». «А ты не думаешь, что ей будет неприятно слышать то, что я тут скажу?» — выдал начальник тайной полиции. «Она останется», — с нажимом повторил принц. «К счастью, лорд Стайры решил с ним по этому поводу не спорить». Когда дверь за оставившим нас полицейским закрылась, сурово глянул на Диана и опустился в кресло за рабочим столом. «Значит так», — начал он. «Отец леди Шарской причастен к попытке переворота. Связь его дочери с тобой, Диан, более чем подозрительна. Да, ментальный допрос показал, что девочка ничего не знала и ни в каких диверсиях не участвовала. Но её могли использовать вслепую». «У неё всё ещё крепка связь с семьёй, и именно это представляет опасность». «Никто не может дать гарантии, что в случае, если на одной чаше весов окажется жизнь её матери или отца, а на другой твоя, она сделает выбор в твою пользу». «Но никто не ставит её перед таким выбором», – выпалил в ответ Ди. «И всё же подобные ситуации возможны. Сейчас она дочь врага короны, значит, потенциально опасная». «По-хорошему, я должен прямо сейчас отправить её под арест, и имею для этого немало оснований. Использование поддельных документов, шпионская деятельность в Академии, покушение на убийство принца». «Что?» – возмутился Ди. «А разве в твой первый день в Академии ты не от этой девушки получил грязевой привет?» – наигранно удивился Лорд Стаир. «Да какое это покушение?» «А почему нет?» – хмыкнул мужчина. «Но давай-ка продолжим, хотя уже этого достаточно для приговора». Я закрыла глаза и попыталась хоть как-то усмирить нервное напряжение. Ком в горле стало невыносимым, а дышать с каждым мгновением получалось всё труднее. И если бы не ладони Диана на моих плечах, я, наверное, просто скатилась бы в истерику. «Я вас понял», — проговорил принц неожиданно спокойным тоном, в котором даже чудилась улыбка. А теперь, если обмен угрозами окончен, предлагаю перейти к делу. Агнара – отличный боевой маг, владеющий ещё и Светлой Силой, и она готова поклясться в верности нашему королю. А у нас с вами всё сильнее набирает обороты странный темномагический культ. В Академии тайно распространяют листовки с призывами принять тьму, уверяя, что это шаг в будущее. Скажите, лорд Стайр, у вас много тех, кто способен чувствовать тёмную магию? «Или тех, кто имеет возможность излечивать пострадавших от этой напасти?» «Полагаю, что нет. А Агнара на это способна. Вы не станете отправлять её в тюрьму, потому что у вас совершенно точно есть мысли, как использовать Леди Шарскую в своих целях». «Ты прав», — улыбнулся глава ведомства. «Было бы жаль потерять такого специалиста». Потом он перевёл взгляд на меня, и я сама вдруг вцепилась в запястье Дианы. «Сейчас именно принц был для меня оплотом безопасности». «Агнара, если ты на самом деле готова дать клятву верности королю и принести присягу, то у меня будет для тебя предложение». «Какое?» – спросила, заставив себя расправить напряжённые плечи. «Сейчас я просто не представляла, что ожидать от этого человека». С одинаковой вероятностью он мог заставить меня работать его шпионом в Исвартии или отправить следить за теми, кого подозревал в принятии тьмы. Но вот в то, что меня оставят в покое, я не верила ни на каплю. «Ты станешь сотрудником моего ведомства. Пока внештатным. Мне твои способности пригодятся». «Ей нужно закончить академию», — возразил Диан. «Закончит», — бросил лорд Стаир. Но на время учёбы будет исполнять свои обязанности в этой самой академии. И ещё. Он задумчиво поскрёб подбородок, тяжело вздохнул и встал из-за стола. Ладно, для начала нужно обсудить ситуацию с его величеством. Но это явно раньше пяти вечера не случится. Сейчас у него совещание с министрами. Уверен, Гнара наш король захочет с тобой побеседовать. И на этой встрече тебе лучше выглядеть собой. «Так что, дорогие голубки, настоятельно рекомендую вам заняться чудесным преображением парня в девушку». «Лорд Стайер отпустил нас, но предупредил, что если я попытаюсь сбежать, то сделаю себе только хуже. Один только кивнул и взял меня за руку, показывая тем самым, что никуда отпускать не собирается». Из кабинета мы вышли в тишине. Через здание шагали тоже молча. Нас провожали удивлёнными взглядами, но я никак не могла понять, чем же могут настолько поразить опытных сотрудников тайной полиции два студента военной академии, пусть один из них принц. И только на улице сообразила, что смотрели они на наши сцепленные руки с переплетёнными пальцами» потому что выглядели мы как два влюблённых... парня. И ладно я, меня тут никто не знает, но Диану теперь точно будет обеспечена волна слухов. Сомневаюсь, что никто из работников ведомства не решит поделиться этой сплетней с ближними». Поспешила высвободить свои пальцы из захвата принца, но он только хмыкнул и не дал мне этого сделать. «Ди, про нас и так уже не весь что думают», — сказала тихо. «Вот и замечательно», — отозвался он. «Тебя что, совершенно не интересует собственная репутация?» «Нет, почему же, она меня очень даже волнует. Но понимаешь, что дело в другом. Скажем, с моей стороны это такой стратегический ход». «И чего ты желаешь добиться?» — спросила с опаской. «Уже ведь чувствовала, что ничем хорошим его затеи не кончится». «Увидишь», — ответил он а потом поднял мою руку к своим губам и поцеловал запястье. Мы как раз проходили мимо стайки леди, прогуливающихся по площади у фонтана, и одна пожилая Матрона при виде такого выверта принца самым натуральным образом хлопнулась в обморок. Я покраснела и снова попыталась высвободить ладонь из такого провокационного захвата. Но Ди не отпустил а его улыбка стала по-настоящему коварной. «Боги, да я готова поспорить, что через полчаса о странных наклонностях младшего принца будет знать весь дворец. Эти слухи обязательно дойдут и до короля. А уж он такому сюрпризу точно не обрадуется». «Но зачем Диану вызывать гнев отца?» «Не позволю никому тебя обидеть», — сказал принц, поймав мой настороженный взгляд. Просто я уже понял задумку лорда Стайра, и хочу немного подкорректировать его план. Как? Заставить врагов короны думать, что тебе нравятся парни? Нет, огонек. Но я хочу, чтобы в Академии ты была собой, а не Дестром. А для этого нужно выиграть ещё один бой. Кстати, что тебе нужно для возвращения настоящего облика? Нейтрализатор оборотного зелья. Порошок, гасящий магию и полная ванна». Диан кивнул и улыбнулся. А когда мы оказались во дворце, подозвал первого же Лакея и приказал доставить в его покои нужные составы. По дворцовым коридорам мы тоже шагали, держась за руки. Честно говоря, хоть такое поведение и выглядело неправильным, но зато я чувствовала, что не одна. И только это помогало хоть как-то сохранять видимость спокойствия. Из-за нервного напряжения я даже не обратила внимания на красоты дворца. Отметила лишь, что всё шикарно, чисто, изысканно, а детали пролетели мимо моего сознания. Но стоило за нами закрыться двери покоя в Диана, и сразу стало немного спокойнее. «Так», — проговорило, накидывая хозяйским взглядом огромную комнату без перегородок, поделённую на зоны, — «Осматривайся, располагайся, я пока займусь ванной. А ещё тебе нужна женская одежда, да и поесть нам бы не помешало». Поначалу я просто стояла на месте, будто бы боялась с него сойти. Но потом всё-таки поняла, насколько это глупо, и отправилась изучать обстановку. «Здесь было много окон, и каждая в человеческий рост». Часть помещения занимал кабинет, его отгораживал от остального пространства стеллаж с книгами до самого потолка. Зону спальни отделяли полки с моделями макмобилей и уменьшенными копиями самых знаменитых зданий страны. Обросив взгляд на огромную кровать с целой россыпью маленьких подушек, я чего-то смутилась. Самую большую часть покоев занимала гостиная. Вот в ней имелось несколько диванов, четыре кресла, бар с самыми разнообразными напитками, низкий чайный столик. На одной стене висел маквизор до таких размеров, которых мне ещё не приходилось видеть. А все остальные стены оказались украшены картинами с изображением магических боёв. В целом эти покои выглядели довольно уютными и, как мне кажется, отражали натуру Диана. Нет рамок, много свободы, и всё на своих местах. Хотя, думаю, в голове у принца вряд ли такой же идеальный порядок. Увы, туда горничных с тряпками не впустишь. Нужное зелье и порошок доставили быстро. И вскоре Ди проводил меня в ванную комнату и тактично оставил одну. Сама ванна представляла собой большую, идеально круглую чашу белого цвета. Здесь вообще вся мебель и сантехника оказалась белоснежной, и особенно это бросалось в глаза на фоне тёмно-синего пола и стен. Поначалу было странно раздеваться здесь, но потом я одним махом выпила зелье, стянула себе артефакты, одежду и забралась в воду. Та оказалась приятно горячей, странно мягкой и пахла до одури приятно. Первые несколько минут я всё ещё сидела сжатая, как струна, но постепенно смогла расслабиться. Легла удобнее и уставилась в потолок, на котором настоящий гений создал очень реалистичную иллюзию звёздного неба. Не знаю, сколько так лежало, наблюдая за небесными светилами, которые даже двигались по потолку, словно по небосклону, но вдруг со странной комнаты послышался резкий грохот, а потом громкий и грозный рык. «Щенок, я тебя сейчас прибью голыми руками!» От этого крика я подскочила на месте и тут же поспешила выбраться из воды. Уже схватила полотенце, собираясь бежать на помощь принцу, как вдруг услышала его спокойный голос. «Привет, папа. Поверь, оснований для криков нет». «Уверен?» Тон короля стал издевательски ироничным. «Конечно». «Я просто хотел показать огоньку свои покои». «Кому?» «Его Величество рявкнул это так, что я подпрыгнула на месте, едва не поскользнувшись на мокром полу». «Нет, я, конечно, знал, что тебе доложат, но не так же быстро», ответил Диан, которого ситуация явно веселила. «Ты шёл по дворцу за ручку с парнем. Хоть представляешь, что о тебе теперь говорят». «Прекрасно представляю. Более того...» «У меня в отношении огонька очень серьёзные намерения». В этот момент я кожей почувствовала, как напряглись магические потоки вокруг. Наш король был очень сильным магом, а сейчас он, кажется, пребывал в состоянии, близком к срыву. «Где он?» — только и спросил отец принца. «В ванной». «Говорю же, ты пришёл слишком рано», — спокойно ответил Ди, и вдруг воскликнул. «Папа, нет!» Но было поздно, дверь распахнулась, ударившись о стену, и передо мной предстал правитель нашего королевства, Гердер первой собственной персоной. Я же стояла, прикрывшись полотенцем, ошарашенно смотрела на короля и не могла сообразить, что дальше делать. Присесть в реверансе? Ага, в полотенце, которое едва прикрывает попу. Поклониться? Тоже не самая лучшая идея. И всё, на что хватило моего ошарашенного сознания, это сказать «Доброго дня, Ваше Величество». Король же так и застыл туканом. Его взгляд прошёлся от моих мокрых волос до самых щиколоток и обратно, а потом остановился на глазах, в которых сейчас точно отражались мой испуг и растерянность. «Отец, это, между прочим, моя девушка» рявкнул у него за спиной Диан. Потом потянул того за руку, и король удивительным образом поддался. Буркнул что-то вроде «прости» и, развернувшись, покинул ванну. А вот Диан, наоборот, вошёл, да ещё и прикрыл за собой дверь. Шагнул ближе, коснулся моего лица и с искренним волнением спросил. Сильно испугалась. «Прости, Огонёк, я не думал, что он так скоро явится». «Но остановить папу иногда бывает невозможно». Он обвёл подушечками пальцев контур моей скулы и мягко улыбнулся. Его взгляд опустился на мои губы, и у Ди дёрнулся кадык. «Пойду поговорю с отцом нормально. Вещи ещё не принесли, но ты можешь пока надеть мой халат. Идём, провожу». Оказалось, что из ванной комнаты имелась небольшая дверь, ведущая прямиком в гардеробную, Там, где он вручил мне длинный светло-серый халат из тонкой, но тёплой ткани, и сам же меня в него закутал. Ты очень красивая, огни, сказал, медленно отступая назад. Выходи, как будешь готова, но сильно не задерживайся. Папа никогда не отличался терпением, а с тобой он точно захочет побеседовать. После чего вернулся в ванную, а потом скрылся за дверью. Я же осталась посреди большой комнаты, увешанной костюмами, рубашками, камзолами, тренировочными брюками. Окинула всё это потерянным взглядом и просто опустилась на одинокий пуф, стоящий рядом с многочисленными полками с различной обувью. В том, что вляпалась в неприятности, сомневаться не приходилось. Нервы были на пределе. «Я ещё от встречи с лордом Стайром не отошла, а тут король». «Да еще и в бешенстве!» «А ведь Диан знал, что так будет!» «Знал совершенно точно!» «Потому и протащил меня через весь дворец за ручку!» «Хотел позлить отца?» «Возможно, так и есть, но...» «Думаю, причины всё-таки в другом!» «Кое-какие догадки у меня имеются!» «Правда, все они не кажутся мне правильными!» Думаю, Ди просто хотел поговорить с Его Величеством обо мне до того момента, как это сделает лорд Стайер. У них с принцем вообще оказались крайне специфические отношения. Я уж точно не хотела бы иметь во врагах такого человека, как глава тайной полиции. Ладно, нужно собраться силами, вернуть к подобию порядка мысли и хотя бы высушить волосы. «Конечно, первое впечатление я уже на короля произвела. Надеюсь, со вторым выйдет лучше. А ведь он и мои сиреневые глаза видел. И ауру мог успеть рассмотреть. Боги, что же теперь будет? Как выбираться из этой странной ситуации? Сама я точно не справлюсь. А значит, вся надежда на Диана. Он ведь специально всё это заварил». Надеюсь, ему хватит хитрости и сообразительности довести свою игру до наилучшего финала.